Старая чуха грустно доживает свой безвестный одинокий век неподалёку от одного из городских кладбищ. Каждый день перед мраморным памятником Маше В известные часы дня виднеется коленопреклонённая фигура молящейся старухи, одетой очень скромно, всегда в одно и то же неизменно чёрное платье. Могила, огороженная решёткой, в черте которой находится ещё одно свободное место, и на этом месте, ни сегодня, ни завтра, уляжется на вечный покой дряхлая и немощная книжиня Анна. И так читатель, вот тебе судьба. некоторых моих героев, но точно ли Каем можно воздалось по делам его, об этом доскажет да себе следующая глава. Глава пятьдесят четвертая на Владимирку. Сумерки. Седые тучи, гонимые сильным северным ветром, сплошь захлабучили весеннее небо. В отцерелом воздухе неприятная резкость.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 да все поглощающие матери Сибири. В этих мрачных фигурах, с нахлобученными на голову неуклюжими шапками, под серыми арестанскими армяками, с жёлтым бубновым тузом на спине, ты, мой читатель, узнал бы многих из своих знакомых, с которыми свёл я тебя в моём длинном рассказе. Вот, например, старый гиган дрожен Весёлый и довольный собою, на шестом десятке, приступает он теперь к третьему пешеходно-кондальному путешествию за бугры уральские, за тайгу сибирскую, за степь бурятскую, да за яблоновые бугры вплоть до города Нерчинска. Нам это равно, что ничего. Одно слово на здоровье, говорит он товарищу, снимая шапку и крестясь на небо. Благодарение Господу Богу и начальству нашему милостивому. Рассудили оно меня по всей правиле, и я очень недоволен. Много на том благодарствую. Малые дети потешались, значит, сдали дрожина на Владимирку, ну и пущай. Да им, Господи, всякого здоровья и благополучия. Истинно друг любезный говорю тебе это. Я рад. К старым знакомам на побывку сбегаю. А только годка через полтора коле бог грехам потерпит ударю опять ударю беспременно потому никак не может душа моя без этого вот себе как перед истинным тут же рядом с ним фаликов и сизой и сказочник кузьма облака а вон виднеется за ними высокая скромно сыновитая фигура акима рамзи Вся пересыльная партия единогласно выбрала его своим артельным старостой. Вот Иван Иванович Зеленков, увы, расставшийся со своими брючками, фрачками, жилетчками. Он совсем с молодожства лупал духом, глядит уныло и трогательно и даже чуть не плачет, как подумает придётся пешедралом да ещё в железных браслетах отмахать такой длинный конец. Хашабы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 Несравненно более Иван Иванче имел бы право попечалиться на трудность предстоящего путешествия, потому что его старые ноги действительно были слабы и обременённые тяжёлыми цепями, с трудом передвигались, еле-еле поспевая за прочими. Но старый топор ни единым звуком не выразил своих жалобы, и ни единый взгляд его не сказал, что творилось в душе убийцы Сашеньки матушки. Он, как всегда, был кроток, тих и покоен, и в этом спокойствии его, понуро склонённой головы, можно было ясно угадать грустную, но безропотную покорность своей доле. Вот и Лука летучий, скованный вместе с Фомкой блаженным, а там, между Бабьём и Макридина, лисья рожа виднеется. Все позлобит до да похуле людское, за веру господнюю страсти безвинно приемлю. Поясняет она рядом стоящей товарки с обычным своим вздохом все скорбящего сокрушения. Потому вера Божия в людях оскудела, постный то человек глазами школит им, срам не сам скромным. На постном-то человеке благодать почиет, а им тиграм это и завидно. Хулу на постного человека возвели, под притерпение поставили. И много тут было ещё всякого народа, осуждённого на каторгу, да на поселение за разные прорухи, да вины государские.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 Иные сильные бабёнки, боюкали у груди кричащих лебетишек, слышался говор многоречивый и самый разнообразный, то вдруг смех, да весёлый возглас, то горькое рыдание с причитаньем, словно тут в одно время и свадьбу справляют, и покойника отпевают. Он сержант офицер делает расчёт арестантам, отделяя по известному числу людей для каждого вагона, раздался первый звонок.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 Казалось, это не люди, а цепи молились. И вот снова раздался голос партионного старосты: "Кому с кем прощайтесь, да и марш по вагонам. Не задерживай браться, не задерживай, поживее." И снова еще тревожнее пошел гул многоречивого говора, возгласов и слезливых всхлипываний баб. И там и здесь дрожали женские рыдания, и громко детский плач раздавался. Но «Ну, матрёш, не плачь, ты мне только да чурк-то выходи, прощай, матрёш, прощай, голубка. Слышался в толпе надсажный голос какого-то аристантика, который нарочно хотел придать ему веселую напряженность. Вращает паштенные, весело размахивал свободной лапщи, фомка блаженный. До свидания, другие братья. А войс да с Бог, опять как-нибудь повидаемся, а не то и за буграми встретимся. Да и что, мы не робеем. Опять, пожалуй, мы собираем на построение косушки, да на шкали косоружение. Эй, лука летучий человек кепучий, валим что ли в вагон? Важненькая штука эта чугунная кобыла, ткнул он локтем в локоть своего кондального соседа. Эх, ма! свистнул летучий и досадливо сплюнув через зубы слюну, лихо запел себе чикибрики так и быть наших девок не забыть, живы будем не забудем, а помрём с собой возьмем. Ударил второй звонок. Эй, на места, на места садись, живей, живей! Раздался командирский голос партионного начальника, и конвойные солдаты принялись загонять арестантов по назначенным вагонам. На платформе Осталась одна только толпа провожающих, густая, немая и рвущаяся надсаженной душою туда, за эти дощатые стенки вагона, которые словно гроб навеки сокрыли теперь за собою тех, кто был родственна дорог и мил сердцам этих матерей, жён, сестёр и братьев, остающихся в этой безмолвной толпе. Третий звонок. Машина пронзительно свистнула, вагоны дёрнулись с места, затем локомотив тяжело ухнул одним клубком густого пара, и поезд тронулся. В толпе провожающих опять раздалось рыдание, молитвы и причитающие голоса. Несколько десятков рук поднялось в воздухе, крестя и благословляя идущих в далёкое странствие. А там в вагонах, едва ли штронулась машина, Раздалась забобённая, залихватская, ристанская песня: "Гей, запевала, облачко валяй, про бычка валяй!" весело скомандовал дрожен, и Кузьма облачко, приложив ладонь к уху, затянул тоненькой, дрожащей и разливчитой фистулой: "Не по промыслом заводы завели, по загуменью бычка провели". И вслед за этим весь хор подхватил нестройными голосами: на бычке-то не бычачья шерсть, на бычке-то зелёный кафтан, оболочка шёлковая, рукавички барановые, за них деньжки Не даденные, ай жги-жги-жги, поджигай, поджигай. За ним денежки не даденные. Мы поедем в Китай город гулять, мы закупим до да на рубль шёлку, до да совёмка верёвочку, не тонку малу оборочку. Меснички наши похаживают, на бычка-бычка поглядывают. Уж Тошь это за бычатинка, молодая коровятинка, не печётся, не жарится, только шкурка поддымается, а и жги, жги, жги, поджигай, поджигай, только шкурка подымается. Валяй облачко, валяй рассучей кот так, чтобы всё нутро выворачивало, чтобы перц сам жгло. Абодрительно кричал дрожен, в каком-то своеобразном экстазе, возбуждённом звуками этой песни, в которой почти целый вагон принимал живое участие. Хотя нестроено выходило, да зато звуки вырывались прямо из сердца, щемящего тоской и злобой, которая от этого завывания бросалась в какую-то забубённо-лихую, жуткую отчаянность. Я было водке, чтобы затопить в ней каторжные горе, и оно по неволе топилось в каторжной песне. И снова раздался ухорский фальцет Кузьмы Облака, где не взялся тут Кирюшкин брат, он схватил литре бушин кишмат, завязали бычку руки назад, положили под налавкой лежать. Уж вы люди, вы люди мои, да вы людишки незадачливые, ах зачем вам было сказывать те разговоры разговаривать и ай жги жги жги поджигай поджигай разговоры. разговаривать и таким-то первым приветом будущие каторжники встречали свою темную будущность. Глава пятьдесят пятая. В море.